Часть пятая. Даже солнце заходит. Глава пятнадцатая. Наместник в Физане был человеком осторожным и наблюдательным. Если он иногда и вспоминал, что покойный правитель Аль-Малик I, лев Картады, начинал свое восхождение к славе с поста наместника халифов Силвеноса в этом городе, то чаще он напоминал себе о том, как необыкновенно ему повезло, что он, единственный из наместников, пережил переход власти от отца к сыну. Когда его одолевали мечты о более высоком положении, он позволял себе вечер отдыха, много джадидского вина, танцовщицы, представления с участием рабов обоего пола в разных сочетаниях. Иногда он даже сам принимал в них участие. Он обнаружил, что расслабление, полученное таким путем, гасит на время неподобающие мечты. По правде сказать, лишь удача позволила ему сохранить свою должность в Физане. В последние годы правления старшего Аль-Малика наместник тайком прилагал большие усилия, чтобы установить сердечные отношения с его сыном. Хотя напряжение между правителем и принцем было всем очевидно, наместник Физана тем не менее рассудил, что молодой человек, вероятно, уцелеет и станет преемником отца. Его рассуждения были до крайности просты. Другие наследники не представляли собой серьезной альтернативы. А у принца наставником был Амар ибн Хайран. Наместник родился в Альджейсе. Он знал Амара ибн Хайрана с детских лет поэта, прожитых в этом городе. Он сам стал свидетелем некоторых историй, которые зародились в те безрассудные, не слишком далекие времена. Он был убежден, что предусмотрительный чиновник поступит разумно, приручая наследника престола, которому дает советы человек, выросший из того мальчика. Он оказался прав, конечно, хотя и сильно встревожился, узнав, что юный правитель тут же отправил Ибн Хайрана в ссылку. Когда он услышал, что сосланный придворный находится в Рагозе, то послал ему туда окольными путями свои добрые пожелания. В то же время он продолжал служить младшему Аль-Малику с тем же усердием, с каким защищал интересы его отца. Человек остается на своей должности, при том богатым и живым, благодаря его эффективной деятельности в не меньшей степени, чем благодаря удаче или умению распознать перемену ветра. Он воровал очень мало и скромно. Он также был достаточно осторожен, чтобы не брать на себя никакой ответственности. Так что, когда курьер из Руэнды в начале весны привез неожиданное, просто удивительное требование Дани, наместник передал его в Картаду без комментариев. Он мог бы высказать предположение насчет причин этого требования и даже восхититься хитростью выдвинувшего его ума, но ему не пристало предлагать свое мнение по таким вопросам, если только правитель сам его не потребует. Перед ним стояли более насущные задачи. Он укрепил и перестроил стены и оборонительные сооружения Физаны, насколько позволяло уныние населения. Долгие годы наместник имел дело с мятежным городом и теперь решил, что пока может справиться с общим недостатком мужества и подавленностью. Дополнительные войска мувардийцев, размещенные в новом крыле замка, не слишком хорошо умели возводить стены. До этого и нельзя было ожидать от воинов пустыни. Но им хорошо платили, и он без угрызений совести привлек их к работе. Он знал о призывах к расправе над иноверцами, которые расклеивались по городу этой зимой, как и о большинстве событий, происходящих в Физане. Он рассудил, что новый правитель... В качестве жеста примирения позволил Ваджи Картады более открыто проявить свою кровожадность и что это разрешение распространяется на другие города королевства. Он повел несколько более жесткую политику в отношении проституток. Закрыл кое-какие таверны джадитов. Наместник тайком пополнил свои запасы вина за счет сопровождавших это конфискаций. Такие действия не выходили за рамки обычных. Однако времена не были обычными. На кендатов изливалось больше брани, чем прежде. Это его не особенно огорчало. Он не любил кендатов. У них всегда был такой вид, даже у женщин, будто они знают нечто такое, чего не знает он. Тайны мира, будущее, начертанное на их блуждающих лунах. Это заставляло его нервничать. Если ваджи хотят проповедовать против странников более яростно, чем в недавнем прошлом, то явно с одобрения или при попустительстве верховного правителя. И наместник вовсе не собирался этому мешать. В этом году у него появились более серьезные заботы. Физана укрепляла свои стены и наращивала гарнизон мувардийцев не просто для того, чтобы занять солдат делом. В этом сезоне на севере царило настроение – которая не сулила ничего хорошего в будущем, написано это на лунах кендатов или нет. И все же наместник, будучи по натуре очень осторожным человеком, не мог поверить, что Рамира Вальецкий способен совершить подобную глупость, затеять войну здесь, осадить город, расположенный так далеко от его собственных владений. Вальеда получал дань от Физаны два раза в год. Зачем разумному человеку рисковать своей жизнью и спокойствием в своем королевстве, чтобы захватить город, который и так уже набивает его сундуки золотом? Среди всего прочего, если армия вальетцев отправится через земли Тагры, их собственный дом станет уязвимым для Холоньи и Руэнды. С другой стороны, до Наместника, как и до всех остальных, дошли вести о том, что армии джадитов – собираются в Батиаре и намереваются отплыть на восток, в Аммус и Сарию. «Это может стать очень дурным примером», — думал наместник Физаны. Пришла весна. с разлился и отступил, не вызвав большого наводнения. В храмах привычно возносили за это благодарность Ашару и божественным звездам. Поля, удобренные рекой, вспахали и засеяли. Цветы расцвели в садах Физаны и за ее стенами. На базаре и на столе наместника появились дыни и черешни. Он любил дыни. Через земли Тагры пронеслись слухи о том, что три короля джадитов встретились в Карказии. Это было плохо со всех точек зрения. Он передал эти сведения в Картаду. Почти сразу же после этого пришло известие о том, что эта встреча закончилась стычкой после покушения на жизнь то ли короля, то ли королевы, а может быть, министра Вальеда. Сообщения с севера редко бывали достоверными. Иногда они были почти бесполезны. И эти не стали исключением. Наместник не знал, кого там ранили или убили, и кто стоит за произошедшим. Однако эти сведения он тоже передал дальше, чего бы они ни стоили. Из Картады пришел быстрый ответ «Продолжайте работать над стенами, запасайте еду и воду, ублажайте ваджи, держите в повиновении мувардийцев, расставьте дозорных вдоль земель Тагры, будьте бесконечно бдительны ради Ашара и нашего государства». Все это не приносило успокоения. Он умело выполнял все указания, а в городе нарастала нервозность. Наместник обнаружил, что дыня по утрам больше не доставляет ему прежнего удовольствия. Его беспокоил желудок. Затем в дубильне умер ребенок. И в тот же день пришло известие, что замечено войско Вальеда к югу от земель Тагры, в с развернутыми знаменами. Войско. Очень большое войско, быстро надвигающееся. В первый раз за сотни лет всадники Джада мчались к его городу. Это безумие. В панике подумал наместник. Чистое безумие. Что делает король Рамира? И что может сделать осторожный, прилежный слуга государства, когда правители мира сходят с ума? Или когда с ума сходит его собственный народ? Иногда события в местах, отдаленных друг от друга, В один голос говорят об изменении настроения, о повороте мира к тьме или к свету. Много лет спустя вспоминали, что резня киндатов в Саренике произошла за полгода до погромов в Физане. Резню устроили воины джадиты, озверевшие от скуки, а погром жители города ашариты, охваченные ужасом. Последствия были почти одинаковыми. В Физане все началось с детской болезни. Дочь дубильщика Кош, некоего Ибн Шагура, той весной заболела. Самые бедные рабочие жили ближе остальных к реке, и в период паводка болезни не были редкостью, особенно среди детей и стариков. Родители ребенка, которые не смогли или не захотели оплатить услуги лекаря, прибегли к древнему средству и положили девочку на постель в самой дубильне. Считалось, что едкие пары изгоняют злых духов болезни. Это лечебное средство применяли уже много столетий. Случилось так, что в тот день один купец киндат по имени Бен Морес зашел в дубильню, чтобы купить кожи для отправки на восток, в Солос, а потом вдоль побережья и через пролив. Опытным глазом, рассматривая обработанную и необработанную кожу во дворе, он услышал детский плач. Когда купцу рассказали, что происходит, он громко и обидно начал бронить родителей ребенка. Потом зашел в дубильню и взял девочку на руки, что было против всяких правил. Не обращая внимания на протесты, он вынес ее из целебного места на холод весеннего утра. Он продолжал выкрикивать ругательства, когда Ибн Шапур, видя, что его маленькую дочь оскорбил и похитил один из киндатов, и зная, что эти злые люди используют кровь детей в своих грязных обрядах, подбежал сзади, ударил купца по голове дубильным крюком и убил на месте. Потом все соглашались, что Ибн Шапура никогда не считали человеком буйным. Малышка упала на землю, жалобно плача. Отец поднял ее, выслушал мрачное одобрение от своих товарищей и отнес девочку обратно в дубильню. Весь остаток дня тело купца киндата пролежало там, где он упал во дворе. На солнце его облепили мухи. Собаки подходили и слизывали кровь. Ребенок умер перед самым заходом солнца. Это прикосновение киндата обрекло ее на смерть, решили кожевники – которые задержались после работы и гневно обсуждали это происшествие во дворе. Несомненно, до этого она уже поправлялась. Дети умирают, когда к ним прикасаются киндаты, это факт. Во дворе появился Ваджи. Никто потом не вспомнил, кто его позвал. Узнав, что случилось, этот благочестивый муж в ужасе воздел руки к небу. Примерно в это же время кто-то вспомнил – повторяя слова из стихотворения, которое было расклеено повсюду и часто цитировалось в начале весны, что никто из киндатов не погиб в день крепостного рва, ни один из них, только правоверные ашариты. «Они отрава среди нас!» — крикнул тот же человек. «Они убивают наших детей и лучших из нас!» Тело убитого купца вытащили оттуда, где оно лежало. Его изувечили и подвергли надругательствам. Ваджи наблюдал и не протестовал. У кого-то возникла идея обезглавить мертвеца и сбросить его в ров. Голову отрезали. Толпа дубильщиков покинула свой двор, таща тело, и направилась к воротам, выходящим к рву. Двигаясь через город, кожевники, их уже собралось довольно много, Наткнулись на двух женщин-киндаток, которые в тот вечер покупали шали на улице ткачей. Тот самый человек, который цитировал стихи с листовок, ударил одну из них по лицу. Вторая имела наглость ударить его в ответ. Неверная посмела поднять руку на одного из звездно-рожденных ашара, и этого нельзя было стерпеть. Женщин забили палками смерть перед лавкой, где лежал сверток с купленными ими шалями. Торговка тихонько положила обе шали обратно под прилавок и прикарманила деньги, заплаченные за них. Потом она закрыла свою лавку. Теперь уже собралась очень большая толпа. После недолгих колебаний обеим женщинам тоже отрезали головы. Позже никто не мог ясно вспомнить, кто же орудовал ножом. Разъяренная толпа, растущая с каждой минутой, устремилась к вратам рва с тремя обезглавленными кровоточащими телами. По дороге они встретили другую, еще более многочисленную толпу. Она почти до отказа заполняла базарную площадь. Но это был не базарный день. Люди только что узнали вести с севера. Там видели джадитов. Они были уже совсем близко. Войско из Валье дошло грабить и жечь Физану. Никто конкретно этого не предлагал, насколько потом могли вспомнить. Но обе толпы слились в одну, втянули в себя еще людей. И за час до захода солнца и восхода белой луны они все вместе повернули к кварталу киндатов. Наместник Физаны получил сообщение о бунте среди дубильщиков и об убийствах, почти одновременно с известием которого он давно опасался, о том, что всадники скачут на юг и уже миновали земли Тагры. Ему бы очень хотелось, чтобы некоторое время об этом не знал никто, кроме него, но это оказалось невозможным. Третий гонец, прибывший вслед за первыми двумя, сообщил, что на базарной площади собралась толпа и что до людей уже дошли вести с севера. Таким образом, наместнику пришлось быстро принимать решение, одно за другим. Он сейчас же послал двух гонцов в Картаду и одного в Лонзу. Существовало договоренность, что часть гарнизона Лонзы отправится на север, к крутым берегам долины Тавареса, если начнется осада Физаны. Они могли бы немного задержать набеги джадитов на области, лежащие к югу от реки. Наличие или отсутствие провизии для осаждающей армии часто решало исход осады. Наместник также послал помощника сбегать за документами, которые давно уже были для него подготовлены. Более трех лет назад Аль-Малик I Картацкий, который был наместником до того, как стал правителем, эта мысль неизменно утешала нынешнего наместника, Составил со своими генералами и советниками планы на случай осады Физаны. Просмотрев написанные инструкции, которых никто не отменял, наместник с трепетом отметил самый смелый пункт. Он некоторое время колебался, потом предпочел довериться мудрости покойного правителя. Самому старшему из мувардийцев был отдан приказ. На закрытом тканью лице этого человека, разумеется, ничего не отразилось. Он немедленно ушел собирать нужных людей. Эти распоряжения и другие, связанные с ними, отняли некоторое время. Поэтому к тому моменту, когда еще один гонец прибыл с сообщением, что большое количество людей направляется к воротам квартала киндатов с факелами, наместник сильно отставал от хода событий в своем городе, что было так на него не похоже. Однако факелы вынудили его действовать. Еще не стемнело. Для освещения факелы были не нужны. Что толку обороняться от вальетцев, если эти люди сожгут собственный город? Видя ташары звезды, он не питал любви к киндатам, Но если квартал подожгут, загореться может вся Физана. Деревянным стенам ничего не известно о границах веры. Наместник распорядился разогнать толпу. Это было правильное решение. И его можно было бы осуществить, если бы приказ пришел чуть раньше. Альвар до конца жизни не мог забыть этот вечер и эту ночь. Он просыпался в ужасе, когда ему снилось, что он снова в Физане, на закате, смотрит на приближение толпы. Это мгновение запечатлелось в его памяти и осталось таким четким, как никакое воспоминание до этого дня, и лишь одно... Тоже закатное, после. Они прискакали в тот день, поднимая клубы пыли в сопровождении перепуганных жителей окрестных деревень. Они в впятером мчались всю дорогу от Рогозы на запад, через весенние холмы и луга. Они выехали на следующий день после карнавала, сразу же после того, как Веласа похоронили в соответствии со всеми киндатскими обрядами, а солдата по обряду джадитов. Нет времени оплакивать мертвых. Ибн Хайран ясно это объяснил, основываясь на том, что он узнал. И Джиана в страхе за своих родителей не могла медлить. Они выехали из Рогозы после полудня. Альвар, Хусари, Джиана, Ибн Хайран и Родриго Бельмонте. Все были измучены после минувшей ночи, и все понимали, что при настроении, воцарившемся этой весной, Может произойти нечто чудовищное. Они совершили десятидневный переход за шесть дней. Ехали в темноте и к вечеру прибыли на место, откуда им были видны стены Физаны. И откуда они могли видеть то пыльное облако, которое было войском Вальеда. Его заметил Родриго. Он указал рукой, потом обменялся с Ибн Хайраном долгим взглядом, значение которого Альвар не смог понять. Джиана прикусила губу, глядя на север. Хусари что-то тихо произнес, возможно, молитву. Несмотря на усталость и тревогу, вид этого облака пыли, поднятого всадниками Вальеда в Аль рассане глубоко взволновал Альвара. Потом он взглянул на Джиану, на Хусари и опять на Ибн Хайрана и снова пришел в замешательство. Как так вышло, что то, чего человек жаждал всю свою жизнь, стало источником сомнений и дурных предчувствий? «Они двигаются очень быстро», — произнес, наконец, Ибн Хайран. «Слишком быстро», — пробормотал Родриго. «Они обгонят часть спасающихся бегством крестьян. Я не понимаю. Им ведь надо, чтобы в городе оказалось как можно больше ртов». «Может быть, они задумали не осаду?» «А чем это еще может быть? Он же не собирается брать штурмом эти стены!» Ибн Хайран снова посмотрел на север с их наблюдательного пункта на высоком холме, к востоку от города. «Возможно, так спешит лишь авангард», — сказал он, — «по какой-то причине». «В этом тоже нет смысла», — ответил Родриго, нахмурившись. Альвару показалось, что его голос звучит нервно и совсем не восторженно. «Какая разница?» — резко спросила Джиана. «Вперед!» Она всю дорогу скакала с быстротой солдата. Время от времени Родриго или Ибн Хайрану приходилось ее сдерживать, чтобы не загнать коней. Ее отношения с Ибн Хайраном изменились после карнавала. Они старались не слишком демонстрировать это в походе, Но это было заметно в мужчине так же явно, как и в женщине. Альвар прилагал усилия, чтобы не слишком горевать по этому поводу. Это удавалось ему лишь отчасти. «Жизнь может обрушить на тебя боль и растерянность с самых разных сторон». Они спустились с холма, переправились через ров и вошли в город. Альвар впервые. Джиана и Хусари, возвращаясь домой – Ибн Хайран, возвращаясь туда, где Аль-Малик первый пытался подорвать его репутацию и ограничить его власть. А Родриго? Альвар понял, что капитан, замаскированный под Ашарита, он сбрил усы, сделал темными волосы и кожу, отправился с ними потому, что дал клятву Веласу Бен-Исхаку охранять женщину, которая приехала сюда вместе с ними. Он не из тех, кто нарушает клятвы. Нужно было увезти из Физаны родителей Джианы и предупредить остальных киндатов. Это была самая первая задача. Потом им снова придется решать, на чью сторону встать, и определяться со следующими шагами. Все они, насколько понимал Альвар, должны были присоединиться к войску Рогозы где-то к западу от Лонзы, по пути в Картаду. Возможно, облако пыли на севере уже изменило их планы. Теперь, когда джадиты вторглись в Альрасан, будет ли Рагоза воевать с Картадой, а шариты против ашаритов, когда всадники скачут по Тагре? И будет ли самый прославленный из воинов джадитов на Полуострове в такое время сражаться на стороне Рагозы? Альвар, один из этих воинов джадитов, не знал ответа. Во время поездки на запад он почувствовал, как отдаляются друг от друга Ибн Хайран и сэр Родриго. Это была не холодность и уж, конечно, не противостояние. Это было скорее похоже на выстраивание обороны. Каждый из них возводил укрепление в преддверии возможных боев. Хусари, обычно разговорчивый и наблюдательный, не мог помочь ему разобраться во всем этом. Он всю дорогу был погружен в свои мысли. На площади во время карнавала он впервые в жизни убил человека. Джиана во время одной из немногих коротких бесед с Альваром в пути сказала, что, по ее мнению, в этом все дело. Хусари прежде был купцом, а не воином. Мягкий человек, ленивый, даже изнеженный. Однако в ту ночь он прикончил убийцу мувардица, раскроил ему череп одним ударом, Так что кровь и мозги забрызгали мостовую. «Это действительно может стать потрясением», — подумал Альвар. «Не все созданы для солдатской жизни и того, что с ней связано». Сказать по правде, хотя он никому об этом не говорил, Альвар уже не был уверен, что он сам создан для такой жизни. Это его пугало. «Если не солдат, то кто же он?» Вот только солдат, по-видимому, должен обладать умением смотреть на все очень просто, а Альвар в последнее время понял, что ему это не слишком хорошо удается. На четвертое утро он осторожно попытался обсудить эту проблему с капитаном. Родриго долго ехал молча, прежде чем ответил. «Пели птицы, — стоял яркий весенний день. — Возможно, ты слишком умен, чтобы стать хорошим солдатом». Наконец сказал капитан. Альвар хотел услышать совсем не такие слова. Ответ звучал так, будто его отвергли. — А как же вы? — спросил он. — Вы же пробыли солдатом всю жизнь. Родриго снова заколебался, подбирая слова. — Я вырос в другую эпоху, Альвар, хотя ненамного опередил тебя. Когда халифы правили Аль-Рассаном, мы, на севере, жили в страхе за свою жизнь. Мы подвергались набегам раз-два в год, каждый год. Даже после того, как набеги закончились, нас, детей, загоняли на ночь в постель, пугая, что придут неверные и заберут нас, если мы будем вести себя плохо. Мы мечтали о чудесах, о переменах, о возвращении. Я тоже. Но теперь ты можешь это сделать? Неужели не понимаешь? Это уже не мечта. Мир изменился. «Когда ты можешь делать то, о чем мечтал, иногда это уже не так просто». Родриго взглянул на Альвара. «Не знаю, имеет ли все это хоть какой-то смысл». «Я тоже не знаю», — мрачно проронил Альвар. Губы капитана скривились, и Альвар осознал, что ведет себя не слишком почтительно. «Простите», — быстро произнес он. Он вспомнил тот день, казалось, это было давным-давно, когда Родриго за подобную наглость одним ударом сбросил его с коня у самого Эстерена. Сейчас Родриго только покачал головой. Мир изменился. — Попробуй вот что, если это поможет, — сказал он. — Тебе легко думать о тех троих людях, с которыми мы едем, как о неверных, чья жизнь порочна и грешна перед лицом Господа. Альвар замигал. «Но мы всегда знали, что в аль существует честь». Родриго покачал головой. «Нет, будь искренним. Подумай об этом». «Некоторые из нас знали. Клирики отрицают это по сей день. У меня такое ощущение, что и твоя мать тоже. Вспомни об острове Васки». Сама идея священной войны это отрицает, а шариты и киндаты – это враги джада. Их существование оскорбляет нашего бога. Так нас учили много веков. Нет места для признания чести врага, не говоря уже о его величии. Тем более во время войны, которую породили подобные убеждения. Вот что я пытаюсь очень неудачно объяснить. Одно дело — вести войну ради своей страны, своей семьи, даже ради славы. Другое — верить, что люди, с которыми ты воюешь, воплощение зла, и за это их нужно уничтожить. Я хочу вернуть этот полуостров. Хочу, чтобы испиранья снова стала великой, но я не делаю вид, что если мы разгромим Аль-Рассан и все, что он построил, мы исполним волю какого-то бога. Это было так трудно осмыслить. Поразительно трудно. Альвар долго ехал молча. «Вы считаете, что король Рамира тоже так думает?» «Понятия не имею, что думает король Рамира». Ответ был дан слишком быстро. Альвар понял, что ему не следовало спрашивать. Беседа была окончена. А никто из остальных не был склонен к разговорам. Тем не менее, он продолжал размышлять об этом. У него было время подумать, пока они ехали на запад по весенним полям. Но ясности не прибавлялось. Что произошло с тем залитым солнцем миром, о котором мечтаешь ребенком, когда все, чего ты хочешь, это быть причастным к той славе, о которой говорил Родриго. Сыграть достойную роль в битве львов и завоевать право на гордость. Битва львов. Детские мечты. Как это согласуется с тем, что сделали люди из Валье до да Варвилья прошлым летом? Или с Веласом Бенесхаком, самым лучшим из всех известных Альвару людей, который умер на камнях Рагозы, Или с тем, что они сами сделали с отрядом из Холонье в той долине к северо-западу от Фибоса? Снискали ли они там славу? Есть ли хоть малейшая возможность утверждать это? Он продолжал носить легкую, свободную одежду Аль-Рассана. Хусари так и не снял своей кожаной вальетской шляпы, жилета и штанов. Альвар не понимал, почему, но для него это имело значение. Возможно, не получая настоящих ответов, мужчины больше нуждаются в своих символах. Или, возможно, он действительно слишком много времени тратит на такие неподобающие солдату мысли. Он видел, что капитан тоже ведет внутреннюю борьбу, и ему становилось немного легче. Но это ничего не решало. Стоя на вершине холма к востоку от Физаны, в и наблюдая за облаком пыли, поднятой конями его соотечественников, за несколько минут до того, как они впятером двинулись вниз, к городу, Альварда Пеллина решил, что достичь славы – В ослепительном блеске ее чистоты очень трудно, практически невозможно. А потом, в тот же вечер, он все же достиг ее и определил свое предначертание, словно выжженное клеймом в пылающем небе.